Глава 51. Рысь. На арену везу девчонок, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида на лязьку, и не могу найти в себе сил выпустить из захвата пальцев ладошку Ланы. Это кайф. Настоящий кайф. Вот так с ними, втроём, одной большой настоящей семьёй. И знала бы Лана, как мысленно я себя корю за то, что упустил столько времени. Как отчаянно мне не хватало чего-то все эти годы в моей сытной и свободной жизни. И знала бы, как ужасно я боюсь того момента, когда придётся завести разговор об их с Алексией переезде в США. Ведь если мы не придём к общему знаменателю, рискуем снова разбежаться. А это сейчас для меня кажется страшнее смерти. В голове уже вторые сутки крутится наш будущий разговор. И как бы я его не проворачивал, всё равно утыкаюсь в одно «но». У неё здесь всё. Друзья, работа, дом, машина. У Лязьки сад. И я до чёртиков боюсь, что Лана не рискнёт довериться мне снова поменять и начать всю свою жизнь с нуля. Но я придурком буду, если умудрюсь ещё раз не оправдать её ожиданий. В лепёшку расшибусь, но теперь сделаю всё, чтобы она была счастлива. Если придётся, я готов даже вернуться в Россию, устроиться в какой-то местный клуб, пустив свою карьеру по наклонной, но только чтобы быть с ними рядом, с моими девчонками. На арену приезжаем в самый разгар дня, но благо суббота и каток совершенно пуст, весь наш. Как ты умудрился договориться с директором арены? Удивлённо поглядывает на меня Лана, зашнуровывая свои коньки. Тогда как я пытаюсь уловить крутящуюся на скамье Лясю, чтобы помочь ей обуться. Я один из спонсоров детской хоккейной команды. Признаюсь нехотя. Никогда не люблю громко во всеуслышание заявлять о своей благотворительности. А уж тем более никогда не думал этим кичиться. Правда? Замирается шнурками в руках девушка. Ого! Правда. В этом году провели ремонт арены и раздевалок для пацанов. Отреставрировали спортивный зал и буфет. А по весне нашли подрядчика, который займётся внешней отделкой арены. Улыбаясь, но смотреть на Лану избегаю. Не знаю, почему на мне неловко и некомфортно. Такое ощущение, будто себя расхваливаю, пытаясь возвыситься в её глазах. "Это очень здорово, Лёш", вздыхает девушка и тянется ко мне, пока дочка отвернулась. Легко касается своими сладкими губами моих горящих от жажды губ. Всего но это мгновение, но этом мгновении воспламеняет всё внутри, заставляя хотеть большего, гораздо большего. И такой же огонь я вижу и в её глазах, когда отстраняюсь. Вчерашняя ночь могла вполне однозначно закончиться утолением нашего телесного голода. Если бы не маленький гном, что сейчас болтает ногами и с большими от удивления глазами поглядывает на каток. А что тут надо делать? интересуется дочурка. Это как в телевизоре, да? В телевизоре? удивлённо поглядывает на дочурку Лана. Мы с баболей смотрели фигурное катание, деловито заявляет мелочь, заставляя нас с её мамой переглянуться. Там красивые девочки катались на льду. «Не понлавилась. Можно я то забуду фигулисткой, мамулька?» Взгляд полной невинности устремлён на растерявшуюся Лану. Девушка какое-то мгновение смотрит то на меня, то на дочь и начинает подозрительно щуриться. «Одного любителя льда в семье достаточно», воинственно складывает руки на груди Лана, демонстрируя напускную злость. А я просто не могу сдержать тихого смеха и притягиваю упрямицу себе под бок, целуя в макушку. Семья, с ума сойти. И из её уст это звучит чертовски приятно. «Ну и Лана». Пожимает плечиками дочурка и неуверенно поднимается на ноги. Малышка буквально пару секунд топчется на месте, пробуя новый обувь, а потом срывается в сторону льда, быстро перебирая своими ножками. Лёш, вздыхает спуганная девушка, и мне не остаётся ничего, кроме как догонять свою шпану на лямках. Алана, ну зная её любовь к катку, стоит у бортов и с улыбкой на губах наблюдает за нами слясей, судя по всему, не имея никакого желания к нам присоединиться. Первые шаги малышки по льду неуверенные, Ну я держу её за руки, и ребёнок чувствует, что в любой момент, если понадобится, я её поймаю. Это придаёт ей смелости, и уже через 10 минут Алексей о заливисто хохочет, не смешно переставляя ногами, убегает от меня по катку. Конечно, ещё не едет, а скорее бежит, но сказать, что я счастлив, значит ничего не сказать.